Глава пятнадцатая Без пяти шесть я была у дверей офиса. Еще раз глянув на часы, решительно взялась за ручку двери и зашла внутрь. Оказывается, пунктуальность была не только моим коньком. На моем любимом месте у стены, рядом с Фикусом, сидел Андрей, рядом Олег, а на последнем свободном стуле расположился Павел. Еще несколько голосов раздавалось из открытой двери склада. Марка, к слову, пока еще не было. Всем привет. Поздоровалась я с ребятами и села на единственное свободное место рядом с Леночкой. Как раз сейчас она помешивала маленькой ложечкой свежезаваренный кофе. "Будешь?" кивнув в мою сторону, спросила она. "Давай, как раз успею выпить". После всех проблем, свалившихся на мою голову, вчастие Леночки в распространении слухов о моей личной жизни, уже казалось чем-то таким незначительным, что даже ругаться по этому поводу не возникало желания. меньше внимания, и слухи сами стихнут, когда найдётся новый объект. Становиться же постоянной звездой офиса я не планировала, поэтому, улыбнувшись нашей девочке по вызову, я приняла кофе и сказала: "Спасибо. Что там, босс уже приехал?" "Нет, ждём", ответила Лена, отпивая свой кофе. Ненадолго в офисе воцарилась тишина, нарушаемая лишь редкими полуфразами, сказанными шёпотом. Когда большие круглые часы на стене показали ровно 6, дверь открылась и в офис зашёл Сергей. Сзади с большой коробкой в руках топтался Марк. Так вот что его задержало, подумала я, тут же переводя взгляд на босса. Сергей кивнул всем присутствующим и посторонился, пропуская Марка вперёд. "Ставь здесь", скомандовал он, и мой бывший парень опустил картонную коробку на кафель. Готова поспорить, у всех в голове сейчас был один вопрос: что в коробке? Как вы знаете, я собрал вас не просто так. Сделать это следовало давно, но не будем сожалеть о том, чего уже не изменить. В этой коробке лежат средства индивидуальной защиты для каждого из вас: предохранительный пояс с карабином, страховочные канаты и анкерные элементы крепления. Ребята застонали. Судя по лицам довольных нововведениями было мало. И в этот момент я очень обрадовалась, что о причине такого резкого повышения уровня безопасности на рабочем месте не знал никто, кроме меня, Олега и самого Сергея. Возможно, что-то додумает Леночка, но наверняка знать она не может. Отставить стоны, это только начало. В следующем месяце докупим остальную экипировку. Будет и приказках, жилетах и прочее. Теперь парни не старались скрыт своей грусти. Такие морски хоть фотографируй Вот только босс был прав, и это понимал каждый из присутствующих. А поэтому и картинные стенания были скорее для вида. В следующие полчаса Сергей подробно рассказывал, что, куда и каким образом крепить, а заодно выдал каждому на руки по распечатке правил техники безопасности. В конце нашего собрания он заставил каждого пройти к нему в кабинет и поставить подпись на документе, подтверждая то, что прослушал лекцию и инструктаж по технике безопасности. Я заходила в кабинет начальника последний. "Проходи, Светлана", позвал меня Сергей, едва я показалась в дверях. Я сделала шаг вперёд, и он добавил: "Закрой, пожалуйста, дверь". Ничего не понимая, ведь до этого все ребята подписывали документы при открытых дверях, выполнила просьбу начальника и подошла к столу. "Присядь, нужно поговорить", бросил Сергей и протянул ко мне лист для подписи. Я быстро поставила росчерк и протянула ручку шефу. Наши пальцы соприкоснулись, и я почувствовала небольшой разряд, словно кто-то из нас поделился с другим статическим напряжением. Кажется, я даже услышала характерное потрескивание. Сергей быстро отдернул руку, отчего чуть не выронил ручку на пол. «Хм!» — пытаясь скрыть неловкость, босс кашлянул. «Так вот, поговорить!» А я очень не кстати вспомнила тот момент, когда вместо «надо поговорить» сказала ему про поспать. Как не сдерживалась, снова всё же хихикнула, чем привела обоссав в недоумение. "На чём смеёшься? Позволь полюбопытствовать". Упс, снова попала. Мозг судорожно заскрипел шестерёнками, спешно пытаясь выдумать достойную причину для неуместного смеха. Вспомнила кое-что. "Неважно", буркнула, вмиг растеряв всю весёлость. Почему-то рядом с боссом мне всегда туго соображалось, словно его биомагнитное поле глушило мою соображалку, заставляя зависать все процессы. «Надеюсь, ты мне расскажешь об этом позже. Сейчас я бы все же хотел поговорить о работе». Я кивнула, почувствовав прилив стыда. Действительно, чего это я тут раз вспоминалась? Когда мы собрались исключительно ради дела. Кивнув боссу, внимательно уставилась ему аккурат между глаз. Что поделать, смотреть в его глаза я не могла, не выдерживала взгляда, забывала все свои мысли и терялась во времени и пространстве. Как ты уже слышала, вместе с ребятами это промежуточный вариант экипировки для работы на крыше. Полный ты уже к счастью не застанешь. Я вопросительно изогнула бровь. Мама всегда поражалась, как я могу так эффектно выгибать лишь одну бровь, и я частенько применяла этот приёмчик в жизни, добавляя экспрессии взгляду. К счастью? Да. Так как с дождями приходит наиболее опасное для монтажников время. Мокрая лестница, скользкие покрытия и ветер тебя же унесёт первым сильным порывом. Будешь болтаться на страховке словно воздушный шарик. Не смешно, пробурчала надув губы. Сергей рассмеялся. Ладно, не обижайся. Я хотел подготовить все документы заранее, чтобы первого числа ты со спокойной совестью ушла учиться. Ознакомимся с приказом об увольнении. Пока он без даты, поставим, когда придёт время. Сергей протянул мне лист, а я замешкалась, не горя желанием снова получить электрический разряд в руку. Вздохнув, Бос положил приказ на стол. "Читай". Я пробежалась глазами по ровным строчкам и не нашла ничего плохого в формулировке. "Всё нормально", сказала, возвращая бумагу шефу. Но не успела я положить лист на стол, как Сергей перехватил листок из моих рук, снова небрежно коснувшись моей кожи, и снова разряд, только уже без сопровождающего звука. Я уставилась на босса, ничего не понимая. Зачем он это сделал? Проводил эксперимент? Резко вскочив с кресла, сделала несколько шагов по направлению к двери. Спасибо, я, наверное, пойду. Не спеши, отозвался Сергей, поднимаясь со своего места. Словно большой дикий кот, он грациозно обошёл стол. Я не послушалась и двинулась ещё ближе к дверям, пытаясь позорно сбежать из ловушки. Почему Моя спина внезапно встретилась с твердой поверхностью стены. Дальше отступать было некуда. Сергей неспешно подошел и остановился слишком близко. Я даже почувствовала запах его духов. Черт, что происходит! Давай я тебя подвезу. Уже стемнело, опасно одной бродить по улице. Он поднял руку и потянулся ко мне, словно собирался обнять. Я зажмурилась и вжалась в стену, не зная, как реагировать на происходящее. Внезапно лёгкий смех у уха и щелчок открываемой двери заставили раскрыть глаза и смутиться. "Эй, ты чего?" Оказалось, он просто открыл дверь. Никто не собирался меня обнимать. Вот же дура. Я была настолько выбита из колеи разгулявшейся фантазией, что позволила усадить себя в чёрный автомобиль шефа без единого слова против. На самом деле до темноты ещё было далеко. Небо только окрасилось в серые цвета, потеряв краски заката. Едва солнце скрылось за горизонтом, Но уличное освещение уже включилось, и постепенно на город начала наползать темнота. «Адрес скажешь?» — спросил шеф, выезжая с парковки. «М-м-м?» — вопрос Сергея застал меня врасплох. За любованиями вечерним небом я отключилась от всего происходящего рядом и погрузилась в вязкий кисель размышлений. За что сейчас расплачивалась, явив боссу удивленное лицо? «Простите, я не расслышала». «Адрес скажи, Золушка». Пока карета не превратилась в тыкву, смущённо улыбнувшись, назвала улицу и опустила взгляд на приборную панель автомобиля. Я была готова смотреть куда угодно, лишь бы не столкнуться взглядом с Сергеем. Не знаю, почему он так на меня начал влиять, ведь раньше не было такого. Жили себе не то жили, как две параллельные линии, и никогда они не пересекались. А тут словно кто-то запустил тайный механизм, который привёл в движение всю нашу геометрию, и параллельные линии соприкоснулись. со глушительным треском статического напряжения. Не против, если я включу музыку, спросил Сергей, останавливаясь перед красным сигналом светофора. Конечно, включайте, отозвалась я, чувствуя себя в высшей степени неловко. Мало того, что шеф тратит топливо на то, чтобы подвести меня, так ещё и расслабиться в своей же машине не может. Сергей покрутил колёсико магнитолы, и в салон ворвались первые аккорды. Я узнала эту композицию сразу. Бульвар of Broken Dreams в исполнении Green Day. Неожиданный выбор. Я сама очень любила эту композицию, хоть она и будила во мне самые грустные мысли. Сейчас я также шла по своей жизни в полном одиночестве, шагая между перекати поля по бульвару разбитых надежд. Каждое слово находило отклик в моей израненной душе, сжимало сердце острой болью. Сама не заметила, как непрошенная слезинка сорвалась по щеке вниз. Свет, ты в порядке? Обеспокоенный голос босса выдернул меня из недр самобичевания. Повернувшись к нему, я невольно хлюпнула носом. Чёрт, вот разнылась. Словно не с начальником еду, а с близким другом. Всё хорошо, простите, ответила я и зло смахнула слёзы с щеки. Просто песня душевная. Да, сам люблю её, согласился шеф, но настороженность из глаз не исчезла. Он хотел сказать что-то ещё, но дорога потребовала всё его внимания, и Сергей уверенной рукой повёл автомобиль на обгон. До дома добрались быстро. Кажется, не прошло и 5 минут. Сергей всё ещё молчал, останавливая машину напротив моего подъезда. А я не знала, как себя вести. Логичнее всего было просто поблагодарить его и попрощаться с боссом. "Спасибо за то, что подвезли. Хорошего вечера", сказала я и потянулась к замкурем не безопасности, но столкнулась с пальцами Сергея. Давай я помогу. Он иногда заедает. Босс наклонился ко мне и занялся замочком ремня, а я снова ощутила запах его духов. Чёрт побери, да что за духи такие? От этого аромата у меня просыпались не самые рабочие чувства. Что за духи? спросила я и лишь потом поняла, что сказала это вслух. Сергей как раз отстегнул ремень, и тот звонко щёлкнул во внезапно наставшей неловкой тишине. Что? Он явно не ожидал такого вопроса от меня. Да что там он? Я и сама не ожидала, что ляпну подобное. Нет, со мной определённо что-то происходило, и мне это совершенно не нравилось. Ничего, простите, буркнула вслепую, нашаривая дверную ручку. Света? Я заставила себя посмотреть в лицо боссу. То ли это была причудливая игра света и тени, то ли моя разоигравшаяся воображение решила сыграть со мной злую шутку. Но я отчётливо заметила, как блеснули глаза начальника каким-то олдовским огнём. Пуля вылетела из машины, пробормотав спасибо и не дожидаясь ответа Сергея. Эмпорию Армания донеслось ни след. Я только дёрнула плечом, чуть не споткнувшись о небольшой выступ перед дверью в подъезд. Чёрт, вот умею я ляпнуть. Лишь закрыв тяжёлую металлическую дверь и прислонившись к ней спиной, я смогла выдохнуть. Кажется, мои щёки горели от стыда. Услышав звук отъезжающей машины, я сделала глубокий вдох и начала медленно подниматься по ступеням. Что ни день то новое потрясение. Внезапно поняла, что впервые не вспоминала о Марке так долго. Ну что ж, хоть один положительный момент в моих бесконечных передрягах.